Глава 4 н а с л ы ш а н о вашем незапланированном боестолкновении», — проворчал начальник милиции майор Черепанов. «Уже хоть что-то? Вы хоть как-то?» Но зацепили банду. «Жалко, что закончилось ничем, но все живы, и эти упыри теперь знают, что милиция работает. Ты что устроил на заводе, капитан?» Мне уже поступают жалобы. А что я устроил на заводе? Удивился Алексей. Указал директору и секретарю п а р т к о м а на выявленные недостатки в их деятельности. Благодаря чему мы имеем еще четыре трупа? Банковские тоже виноваты, Виктор Андреевич. Им бы я также указал, но трупы на критику не реагируют. Да, возможно, ты прав. Поморщился майор. И все же полегче. Не забывай, что Это руководство с п а р т б и р е т а м и и надо с ними уважительнее, что ли? Мы же не хотим, чтобы на тебя настрочили донос в райком или, боже упаси, в обком. Как скажете, Виктор Андреевич, пожал плечами Алексей, я даже с преступниками могу вести себя вежливо и учтиво, представлять им адвокатов и удобные условия проживания в изоляторе. В общем так, Виктор Андреевич... Мы пока не знаем, почему преступников потянуло к чертову Бору. с л у ч а е н этот маневр или их что-то связывает с этим лесом? Мы объехали лесной массив, насколько позволяли складки местности, и не отметили ничего подозрительного. Преступники ушли. Бор огибают две проселочные дороги, а еще одна проходит через лес. Но я не уверен... что по ней проедет даже бронетранспортер, такая она непроходимая. Мы вернулись в город на последних каплях бензина. Машина бандитов уничтожена огнем. Мы метко влепили ей в бензобак, но в ней и не было ничего существенного. Собрали о т с т р е л е н н ы е бандитами магазины, отдали экспертам. Отпечатков пальцев не выявлено. Эти люди дьявольские, умны и изобретательны. Осталось выяснить, откуда машина. «Уже выяснили», — отмахнулся Черепанов. «Машину угнали». Ну. Ночью с проходной хлебозавода. Это служебный транспорт директора Ильинского. Руководство завода работало всю ночь. По сорванным годовым планам и по аварии, п р и в е р ш и й к обесточиванию предприятия. Люди разошлись, а Ильинский лег спать. в рабочем кабинете, чтобы не тратить время на поездку домой. В общем, пропажу государственной собственности обнаружили только после обеда». «Замечательно», – восхитился Алексей. «Опять вопиющая халатность. Теперь уже работников проходной и водителя». «Их мы тоже не подвергнем разносу, Виктор Андреевич?» «Я бы проверил и их, и директора Ильинского. Причастность сомнительна, но убедиться надо». — Поговорите с военными, Виктор Андреевич, у вас же есть на них выходы. Пусть прочешут местность вокруг леса, поработают с жителями окрестных деревень. Мы могли бы и сами, но штат-отдела, мягко говоря, маловат. — Представляю их реакцию, — усмехнулся Черепанов. — Ладно, капитан, запоговорить в лоб не дадут. Лишь в десятом часу вечера Алексей за дворками выбрался на базарную улицу. Обошел шестидесятый дом, отчаянно сопротивляясь нахлынувшим воспоминаниям. Еще не стемнело, сумерки сгущались медленно, зловеще. В некоторых окнах горел тусклый свет. На электричестве экономили, использовали маломощные осветительные приборы. Фонарей на улице и вовсе не было. Не дошли еще до них руки. Детская площадка была пуста. На лавочке сидел старый дед, переживший две мировые войны и все, что между ними. Алексей хоть тресни не мог вспомнить, как его зовут. Такое ощущение, что старик не постарел. Некуда дальше. Он с трудом поворачивал голову. Алексей поздоровался, но тот его не видел и не слышал. А вот старушка, с которой он столкнулся на первом этаже, его узнала. Она смотрелась неважно, опиралась на палочку, но имела ясный ум и хорошее зрение. Просковья с е м ё н о в н а Черкасов учтиво склонил голову. Удивительно, память человеческая, сколько воды утекло, а ведь приходят на ум правильные слова. Э, Постой-ка, скрипнула старушка, ты же Алексей, сын Макара Андреевича и Тамары Ульяновны. Царствие м н е б е с н ы е У вас прекрасная память, — похвалил Алексей. — Да, выжил, вернулся в родные пенаты. — У вас-то как? Пришлось задержаться. Глаза женщины наполнились слезами. Ее прорвало. Она всхлипывала, ощупывала Алексея, проверяя на подлинность. И говорила, говорила. А ему было неловко прерывать женщину. Квартал построили в 24-м. С тех пор и живет здесь, как переехала из частного дома. Всех пережила. Большинство соседей, двух мужей, обоих деток и даже одного внука, скончавшегося от туберкулеза. Первый муж погиб на Первой мировой. Пал за Отечество и царя-батюшку во время знаменитого Брусиловского прорыва. Двое детей остались. Уже в годах была, когда вторично сошлась с мужчиной. Военный был, герой гражданской войны. Детей уже поздно было рожать, да и сгинул благоверный в хаосе антоновского мятежа на Тамбовщине, где командовал красным эскадроном. Ходили слухи, что попал в плен к мятежникам. Умирал мучительно и долго. За то, что сжег их проклятые мятежные деревни без страха и упрека. Сын погиб на фронте в июне 41-го. Только принесли похоронку, а через пару дней уже немцы в Уварове хозяйничали. Дочь умерла от легочной болезни в эвакуации на Урале, куда вывезли всех специалистов химзавода, плюс часть оборудования. Неразбериха была страшная. Немцы наседали, важнее было в ы в е с т и станки, чем членов семей, да и и заупрямилась п р о с к о в ь я Семеновна. «Давай, мол...» Одна ничего со мной не сделается. Немцев скоро выгонят, снова встретимся. Так и есть. Ничего с ней не сделалось. А о том, что дочь умерла в 43-м, узнала только в 45-м, когда победу отметили. Всю оккупацию здесь провела. Выжила. Немцы не шибко пенсионеров доставали, если те не якшались с партизанами и евреев не прятали. «Что с квартирой, п р о с к о в ь я Семеновна?» — спросил Алексей, едва иссяк поток ее словесности. «Мы в пятой жили. Поселили туда кого или как?» «Да, вроде никого там нет», — сообщила соседка. «В четвертой живут, в шестой живут, а вот в вашей взламывали ее квартирные воры. Потом приходили люди из жилконторы с участковым. Замок опять повесили». Он распрощался с соседкой, заспешил наверх. Три квартиры на последнем этаже, забитый люк на чердак, его дверь по центру, разбухшая от старости и сырости, все еще о б и т а е дерматином. Две скобы, ржавый замок. Еще бы доски крест-накрест набили и эпитафию написали. Набора отмычек при себе не было, но трофейный перочинный нож с отверткой имелся. Он выкручивал шурупы из скобы. Они не успели проржаветь и намертво врезаться в дерево. Аккуратно снял ее вместе с замком. Скрипнула дверь, впуская внутро квартиры, где он не был много лет. Пахнула плесенью, сгнившей мебелью. давно забытым детством. Он стоял посреди затхлого пространства и мысленно уносился сквозь толщу времени. Это было так давно, и уже казалось не с ним. Из полумрака всплывали стены со старыми обоями, выцветшими, пузырящимися. Проявлялись очертания буфета, старого серванта. Стулья, составленные друг на друга. ж ё с т к а я софа. п л а т я н о й шкаф в смежной комнате, которая когда-то считалась его. На кухне уцелели неработающая плита, п о к о с и в ш а й с я настенный шкаф. Из крана капала ржавая вода. И он обрадовался. Значит, проявив Толику смекалки, можно помыться. Вода была и в туалете, но... Чтобы выпустить ее на волю, пришлось поколдовать ржавыми отцовскими плоскогубцами, найденными на антресолях. Квартира находилась в полном запустении. И воры побывали. Сервант с буфетом нараспашку. Под ногами хрустело стекло. Ящики комода выдвинуты, содержимое разбросано. Вещей осталось сгулькин нос. В период оккупации здесь никто не жил. Он бы почувствовал чужой дух. Электричество отсутствовало. Надо пожаловаться руководству милиции. На окне в родительской комнате сохранились шторы. Настолько суровые, что на них никто не позарился. В зале балкон, небольшой, заваленный многолетним хламом. Пришлось включить фонарь. За окном стемнело. Он рылся в буфете, в комоде. отыскивал полезное для быта. Старые родительские вещи убрал подальше, чтобы сердце не сжималось. В деревянном ящике под сливным бочком обнаружились инструменты. Ржавое железо, гвозди. Там же примитивный накидной замок с набором ключей. Он выбрался в п о л у т ё м н ы й подъезд, вновь поорудовал отверткой и стамеской, прикручивая накидные скобы. Теперь, покидая дом, он мог запирать квартиру на новый замок. Внутри было сложнее, но, поработав головой, он приспособил гвоздодер в качестве запирающего устройства. Просунутый сквозь дверную ручку, он намертво прижимал дверь к косяку. В доме нашлись свечи. Он зажег их на столе и стал озирать в мерклом свете свои владения. Он не был уверен, что з а д е р ж и т с я здесь, но возможны всякие зигзаги. При таком раскладе, хочешь не хочешь, придется затевать ремонт. Ложиться спать было рано. Ощущалось смутное беспокойство. Алексей переложил пистолет поближе. Отомкнул проржавевший шпингалет и высунулся на балкон. На улице становилось свежо. Темнота сгустилась. Балкон выходил на противоположную от улицы сторону. Здесь росли клёны. За ними выстроились дощатые сараи, в них раньше горожане хранили свое ценное барахло, не влезающее в квартиры. За сараями два жилых строения в глубине квартала. Там жили люди, отблески света блуждали по занавескам. Он н а с т о р о ж е н н о проницал вечерний воздух, всматривался. Безотчетное беспокойство продолжало присутствовать. Среди деревьев никого не было. Он вышел на балкон с фонарем, прикрыл дверь. Перила прогибались, но не производили впечатления аварийных. Он вытянул шею, глянул вниз. Высота потолков в старом доме, мягко говоря, небольшая. Это не барак, чтобы и з о б и л и и виднелись в округе, но и не дворец. Под балконом вдоль дома тянулся земляной вал, заросший сорной всячиной. Окна первого этажа находились как бы в яме. С вала, обладая хорошей формой, можно допрыгнуть до балкона. Он постоял несколько минут, достал папиросу, закурил. Волнение оставалось. Но он не собирался прятаться и бояться в родном городе. Соседние балконы четвертый и шестой квартир Отделяло расстояние и боковые кирпичные простенки. Впрочем, фактически развалившиеся. Он осветил фонарем балкон четвертой квартиры. Там было прибрано. Никакого мусора. На балконе справа громоздились мешки. В простенке зияла внушительная дыра, и балкон соседа неплохо просматривался. В дыре мелькнул испуганный глаз. Алексей вздрогнул. Машинально сжал рукоятку пистолета. Там кто-то был. Тоже дышал вечерним воздухом. м п р о ш у прощения, вы меня испугали», пробормотал мужской голос с небольшими к а р т а в ы м и нотками. «Вы меня тоже», признался Алексей. «Вы чего там прячетесь?» «Я прячусь», изумился мужчина. «Я вас умоляю». Это мой балкон. Зачем мне прятаться? Я здесь живу. А вот кто вы? Если вы вор, то это странно, когда домушники курят на балконах, обчищаемых ими квартир. Самые хладнокровные могут себе это позволить. Алексей рассмеялся. Я не вор. Я уже целых полчаса живу в этой квартире. Не считая 17 лет, что прожил в ней с момента рождения. «М -м -м -м -м, вы серьёзно? удивился сосед. А мы с Фимой совершенно не представляем, кто жил до нас в этом доме. В нашей квартире некогда проживала семья, но с ними что-то стряслось. И жилплощадь много лет пустовала, так как нам с Фимой не дали разрешения и ордера. С е м ь е й проживавшей в шестой квартире, стряслось не что-то, а самое ужасное. Мама по секрету поделилась, когда он перед войной прибыл в краткосрочный отпуск. Соседа Аверина он помнил смутно, тот трудился в райисполкоме на неприметной должности. Учреждение в 38-м вычистили практически под ноль, обвинив всех сотрудников в причастности к право-троцкистскому блоку. Зачем понадобилось лишать целый город исполнительной власти, непонятно. Видимо, увлеклись, не смогли остановиться. Дела пекли, как пирожки в раскаленной духовке. Возможно, здоровый состязательный дух с коллегами из других районов, кто больше выявит врагов. Тюрьма всегда под боком, в тупике базарной улицы, и заведение с е м н а д 1 9 1 о года ни разу не пустовало. Ночью приехал воронок, и а в е р е н а забрали. У жены случился приступ, но она оклемалась. Обивала тюремные пороги, умоляла дать информацию о муже. Ей отвечали «не положено». Через месяц приехали и за ней, и тоже забрали. Чудище репрессии никак не могло насытиться. Ему постоянно требовались жертвы. Через два дня прибыли сотрудники социальной службы и увезли в неизвестном направлении т 14-летнюю дочь Авериных. Сказали, что в детдом. С тех пор ни слуху, ни духу. Вроде расстреливали кого-то в 41-м, перед тем, как немцы нагрянули, но история мутная, известная только компетентным товарищам. Была семья, и вдруг ее не стало. Люди просто исчезали. «Не возражаете, если я вас еще раз освещу?» спросил Алексей. Ждать разрешения он не стал, направил луч света на собеседника. Тот терпел, щурился. Мужчине было в районе 40 Не сказать, что заморыш, но и небылинный богатырь. На носу очки, на макушке лысина, обрамленная словно рожками пучками стриженных кудрявых волос. «Курите?» спросил Алексей. «Нет, не куру». — помотал головой сосед. — Это вредно для здоровья. А вот моя Фима Курт. Ей кажется, что это полезно. Я устал с ней бороться. Знаете, следователю гестапо проще что-то объяснить, чем м о е Фиме. Она упрамая, как самаркандский осел. А уж мы повидали этих достойных животных. — Вам приходилось общаться со следователями гестапо? «Ну что, я фигурально!» — нервно засмеялся сосед. «Посмотрите на меня, ну какой уважающий себя следователь гестапо станет со мной общаться! Кстати, спешу представиться. Чаплин Яков Моисеевич, уроженец города б е р д я н с к Моя супруга Фима. Дорогая!» «Высунь, пожалуйста, голову, поздоровайся с соседом и не делай в е что ты находишься в другом месте!» «А почему я должна с ним здороваться?» – недовольно проворчал женский голос. «Может, я действительно нахожусь в другом месте? Он кто?» «Позвольте спросить, уважаемый, вы кем работаете в нашем городе? Фима хочет знать, это уважаемое учреждение?» «Уверен, что да», – подтвердил Алексей. Я назначен начальником отдела уголовного розыска местного отделения милиции. Черкасов Алексей Макарович. Здравствуйте! Из-за простенка выбрался остренький женский носик и сразу спрятался. Чаплин нервно засмеялся. Скрипнула балконная дверь, стало тихо. Алексей выключил фонарь. Можно сказать, познакомился. Он продолжал курить. На балконе... Справа что-то шевельнулось. Голова соседа заткнула дыру. Он был еще здесь. В квартиру удалилась супруга. «Это правда, Алексей Макарович?» «А для вас это проблема, Яков Моисеевич?» «Что вы! Никаких проблем!» зачистил сосед. «Напротив, мы с Фимой очень плещены». Мы, з а к о н о п о с л у ш н и е граждане, полностью разделяем все идеалы, работаем, как и все трудящиеся, всенародные, люто ненавидим капитализм, так сказать... Да успокойтесь вы, Яков Моисеевич. Алексей щелчком послал окурок завал. Я всего лишь ваш сосед, не больше. И, или я от вас перепонками отличаюсь. Вас неплохо напугала жизнь... Оккупацию пережили в этом городе? Сосед затрясся в беззвучном смехе, и Алексей сообразил, что сморозил г л у п о с т ь Я вас умоляю, Алексей Макарович! Мы похожи на людей, способных пережить двухлетную оккупацию и при этом не умереть. Но жизнь пугала, и это мягко сказано. Не поверьте. До сих пор бессонница м у ч и т ь еженочно. Все, все, все, что пытаемся забыть днем, не дает уснуть ночью, так с к а т ь Хотя я проувеличиваю, не обращайте внимания. Мы живы, и это главное, чего нельзя сказать о миллионах и в р о е в — Вам это неинтересно, я не ваш клиент, и вам со мной будет скучно. Алексей молча выудил из пачки новую папиросу, размял. — Вы много курите? — подметил Чаплин. — Я уверен, что это вредно, даже имея такую работу, как у вас. Я тружусь бухгалтером на пивзаводе. Фима работает в районной библиотеке на литературном, с позволения сказать, фронте. С нами еще живет ее племянница Розочка. Девочке 13 лет, она учится в школе. Своих детей у нас нет. Вернее, сейчас нет, но... Раньше был. л ё в е исполнилось 14 лет, когда в Бердянск вошли немцы. Его расстреляли. У нас на глазах. Когда он бежал через дорогу, <смех> солдаты кричали «Юда, Юда, Шиза!», потом смеялись, когда п р о с т р е л и л и ему голову. Фимочка чуть с ума не сошла. Мы оба чуть не сошли. Она работала редактором в газете е п р о з о в с к и й рабочий», а я преподавал с н о в о й социалистической экономики в местном институте. «Вы не поверите, Алексей б а к а р о в и ч у меня университетское образование!» «Но вы выжили!» «Да! Мы бежали из города. Сестру Фимы тоже расстреляли немцы и одну из ее дочерей. Розочка все эти годы с нами стала как дочь, сейчас учится в школе, и ее почти не обижают». Нас схватили, когда мы пытались вырваться с колонны беженцев. Прошли на станцию, а ее уже бомбили. А потом подтянулись танки с крестами и стали нас давить. Словно мы какие-то с о р н ы к и Они отсекли большую толпу, загнали на местную скотоферму, потому что им временно было не до нас. А я говорил Фимочке еще за несколько дней до того, что надо уходить из города. Она, она не управилась, считала, что немцев остановят у Бердянска. Ведь что главное в нашей жизни — успеть смыться. Разве не так? Я считал, что вовремя остановиться. — усмехнулся Алексей. — Это вариация, — отмахнулся Чаплин. — По сути, то же самое. Ничего ж о я так не патриотично, — спохватился сосед. — Да нет, все в порядке. Вы же не военный. — Тогда уж заканчивайте. Еще и е в р е й Ночью советская часть выходила из окружения и зацепила флангом эту скотоферму. Народ и побежал, когда немецких пулеметчиков постреляли. Давка была никакой организации, право слово. Многие погибли тогда, свои же передавили. Красноармейцам было не до нас. На них немцы наседали, а нам дали второй шанс, и мы им воспользовались. Бежали в лес, шли весь следующий день, пока не дошли до наших. Дальше был переезд в Самарканд, с к и т а н е по кишлакам. Меня были под статьей, закон не нарушали. В июле 45-го нам разрешили вернуться в европейскую часть. Но отправили почему-то в Смоленскую область, а не в Преазовье, где у нас все корни. Фимочка смеялась, мол, выбраны с а м ы й м у д р о н из неудачных вариантов. — Да не слушайте вы меня, — махнул рукой сосед. — Я спать не хочу и скоро вам все зубы заговорю, а вам нужно отдыхать. Вы на ответственной работе. — Хорошо. Всего вам доброго, Яков Моисеевич. Алексей оторвался от перил. — Как-нибудь посидим, выпьем бутылочку. — Что вы! — испугался ч а п л и «Посидеть конечном о ж н о только я не пью спиртно. Это от слова совсем». «Считаете, что это вредно для здоровья?» Догадался Алексей. «Да, совершенно верно», согласился сосед. «А как вы догадались?» «Но дело даже не в этом. У меня рычительная аллергия на алкоголь во всех его проявлениях, вплоть до кефира. Фимочка же не считает спиртное вредным». Она иногда выпивает. Я же считаю, что лучше поесть. Алексей вернулся в комнату, ухмыляясь. Теперь у него в соседях исполненная противоречия еврейская семья. Не пьющий, не курящий бухгалтер. <coughs> Это просто ископаемое. Упоминание выпивки и еды погрузило Черкасова в задумчивость. В квартире пусто. Кроме пары, отощавших с голодухи тараканов на подоконнике, в вещмешке тоже? Лучше бы не поминал об этом Чаплин. Алексей посмотрел на часы. Фосфорные стрелки изображали 10 вечера. Всего лишь. Время детское. Хотелось надеяться, что парочка заведений на Советской улице еще работает. Деньги в кармане водились. И не только казначейские билеты, но и билеты Госбанк. Чтобы собраться, не пришлось даже подпоясываться. Он покинул квартиру, поколдовал с замком с обратной стороны двери, нащупал в кармане рукоятку пистолета и беззвучно заскользил вниз. «В самое время познакомиться с вечерней жизнью родного городка».